Глава 9 Через главный вход Кронин прошел в просторный вестибюль. Справа и слева виднелись широкие лестницы, которые вели на второй и третий этажи. Стена, расположенная напротив главного входа, была полностью прозрачной, и по ту ее сторону, в саду и по эту прямо в вестибюле, росли нарядные пышные розы всех цветов и оттенков. От снежно-белого до темно-красного. казавшегося почти черным. Тонкий свежий аромат цветов наполнял воздух. В самом центре вестибюля вокруг небольшого фонтана, мерно рассыпавшего свои звонкие струи, стояло несколько столиков и удобных мягких кресел. В одном из них в напряженной позе сидела молодая женщина. Услышав шаги Кронина, она повернула голову и поспешно встала. «Алексей!» «Лена!» – удивился инженер, подходя к ней. «Как ты попала сюда?» Прилетела, разумеется». Радостная улыбка Лены сменилась озабоченностью. «Где Иван?» «На задании». Лицо женщины побледнело. «Надо немедленно выводить его из дела. Властям Дальгея известно, что он в городе. Его ищут». Кронин устало улыбнулся. «Теперь это несущественно. Операция уже закончена». «А Клим?» «С ним». — соврал Алексей. — Полагаю, через полчаса они будут здесь. Лена глубоко вздохнула. — Гора с плеч. — И все-таки зачем ты здесь? — Появились новые, очень важные данные. Их не решились доверить лонг-линии, а поэтому послали корабль. Вот я и напросилась. — Понятно. — Что за данные вы привезли? — На стигме задержали Далийца, работника таможни. который подбрасывал капсулы с культурой таури на наши корабли. Сначала он держался вызывающе, но когда далийские власти решительно отмежевались от него, страшно перепугался и рассказал все, что ему было известно. Это такие невероятные вещи, что штаб операции так и не мог решить, верить ему или нет. Хотя далиец клялся всеми богами, что говорит истинную правду. Что же он рассказал? Совершенно дикие вещи, Лена пожала плечами, будто эпидемия лихорадки Тау спровоцирована каким-то ярхисом. Но не это самое главное. Он утверждает, что с этим ярхисом сотрудничает один из работников консульства. Это тайна тайн, ему удалось проникнуть в нее совершенно случайно. Тайна тайн, мрачно пробормотал Алексей, бросая взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. Лена перехватила его взгляд и посетовала. «Что-то долго его нет». Кронин круто повернулся к ней. «Кого?» «Дина». «Лицо Алексея окаменело. Ты говорила с ним?» «Да». Лена с тревогой посмотрела на инженера. Он и сообщил, что Ивана разыскивают долейцы. «Когда это было?» «Минут пять назад, не больше. Он попросил меня подождать его здесь, но...» «Оставайся на месте». перебил ее Алексей, и ни шагу отсюда, чтобы не случилось. Он говорил уже на ходу, торопливо поднимаясь по лестнице. «Ты поняла?» «Нет?» Чтобы не случилось, ни шагу отсюда!» Раздельно повторил он и, бегом преодолев последние ступени, скрылся в коридоре второго этажа. Подойдя к двери, которая вела в комнату Самсонова, Кронин вдруг остановился. Он вспомнил, что у него с собой нет оружия. Эх, с досадой на самого себя проговорил он. Но раздумье его длилось недолго. Он не мог, не имел права упустить Самсонова. Рывком распахнув дверь, Кронин вошел в комнату. Дин сидел за столом боком к нему и что-то прятал в карман. Дверь открылась бесшумно, но, очевидно, Самсонов все же уловил какое-то движение, поднял голову, да так и застыл, не спуская напряженного взгляда с Алексея. Едва Кронин сделал шаг вперед, он дернулся, собирая вскочить на ноги, но замер в неудобной позе, расширенными глазами глядя на приближающегося инженера. Когда их разделяло всего шага три, Самсонов словно очнулся от столбняка. Отшвырнув в сторону стул, он прыгнул назад и выхватил из кармана пистолет. «Стой!» «Не сходи с ума, Дин», — сказал Кронин, продолжая идти вперед. «Стой!» Самсонов медленно отступал от стола к стене, оставляя его между собой и Алексеем. На его смертельно побледневшем лице выступили крупные капли пота. «Стой, или я стреляю!» Сухо щелкнул выстрел. Пуля прошла так близко, что обожгла щеку инженера, но он не остановился. Глаза Самсонова наполнились ужасом, пистолет отчаянно плясал в его руке. «Стой!» Вновь хрипло и умоляюще выдохнул он. Спина отступавшего Самсонова коснулась стены, он вздрогнул и рефлекторно дернул спусковой крючок. Снова щелкнул выстрел, а вместе с ним раздался испуганный крик Лены. «Дин, что ты делаешь?» Самсонов затравленно обернулся. Рука с пистолетом упала, глаза потухли. «Еще и Лена... «Нет!» Он перевел измученный взгляд на Алексея. «Прощайте». Глубоко вздохнул, посуровил, отчего стал похожим на того Дина, который был хорошо знаком Лене, и выстрелил себе в висок.